короткие рассказы для детей история 329 нехорошо душе без знания книга притчей 19 глава 2 стих Непростым делом было раньше развести огонь. Сначала нужно было пойти в лес, собрать сухие ветки и принести их домой. В сарае большие поленья топором рубили на части. Потом дрова в корзине несли на кухню. Хозяйка ложила в печь сначала скомканную бумагу, наверх — дрова а спичками она поджигала бумагу, и от нее загорались дрова. Но мальчики в основном не варят, или только очень немногие. Они охотнее занимаются другими делами. Я тоже был маленьким поваром. Очень любил я лакомиться сладким пряничным тестом. «Вы, наверное, этого не делаете?» Мама всегда должна была оставлять кусок теста в чашке, чтобы мне было чем полакомиться, но мне всегда его не хватало. Так пришла мне мысль сделать себе целую чашку теста. Я стал внимательно наблюдать, как мама приготавливает тесто, что ложит, чтобы замесить его: муку, Масло, молоко, сахар, изюм и еще что-то. Однажды она сказала мне, «Юст, я сейчас ухожу, а назад вернусь поздно. Не натвори глупостей и не бойся. Бог охраняет тебя. До свидания». Как только она вышла, я пошел на кухню, Достал из шкафа муку, сахар, яйца, изюм, масло, чтобы, наконец, сделать себе полную чашку теста. Я насыпал все в чашку и начал мешать большой деревянной ложкой, как это всегда делала мама. Но из теста ничего не вышло. Получилась какая-то неприглядная каша, совсем не похожая на красивое золотисто-желтое тесто моей мамы. И это потому, что я не соблюдал последовательности. Теперь я мог мешать сколько угодно. Оно оставалось тем же невзрачным месивом. Вдруг я услышал, как хлопнула калитка. Эта мама что-то забыла и вернулась еще раз. «Что мне делать?» Быстро я рассовал все оставшееся в шкаф, а чашку с неудавшимся тестом с испугу затолкал под свою кровать. На следующее утро мама убирала мою комнату, а я даже и не вспомнил про тесто под кроватью. Неожиданно послышался ее удивленный возглас. «Что здесь такое? Юст, иди-ка сейчас же сюда!» Вы можете себе, конечно, представить, какой разыгрался спектакль. Позже мне разрешили самому приготовить тесто. Тогда мне было уже восемь лет, а у мамы был больной палец. Она следила, чтобы я делал все правильно. Да, много нужно практики, чтобы выполнить работу правильно. По выучке мастера знать. Иисус Христос – это совершенный Мастер, пришедший с небес к нам. Давайте будем молиться Иисусу и скажем Ему, что мы хотим прилежно учиться и ходить в послушании перед Ним, чтобы войти в небесные обители.